Глава восьмая. Планета Сивилла. Степь. Предгорье снежных гор. Отряд снежных эльфаров, усталых и невыспавшихся, наконец-то выбрался из проклятого леса. Он клином подступал к степи, и лесные эльфары с помощью магии превратили его в труднопреодолимый кордон. Хищные животные, ядовитые растения, густая чаща коверканных деревьев и колючих кустов Была смертельно опасна для любого, кто попадал сюда Двигался отряд осторожно, под магическим прикрытием Им за глаза хватало встречи с плотоядной белкой Но, к удивлению членов отряда, нападений больше не было Зато двое коней погибли от уколов ядовитых кустарников, и теперь безлошадные бойцы ехали в повозке вместе с Рабе и раненым товарищем. Рабе сидела рядом с возницей и внимательно следила за местностью. Она, в отличие от снежных эльфаров, видела ауры животных и растений, могла определить, опасный куст или нет. А так как кусты заполонили весь лес... Они петляли почаще, согласно указаниям демоницы. Передовые всадники спешились и вели коней под узцы, вырубая мечами и магией выжигая себе дорогу. «Стой, морда!» — прикрикнула она на возницу. «Объезжай эти кусты!» Возница, несмотря на грубый окрик, поспешно натянул поводья и стал разворачивать повозку. «Дети демонов!» — ругался он. «Это же надо так загадить лес!» «Шагу ступить нельзя и не напороться на что-нибудь ядовитое, чтоб им в преисподней гореть и лизать раскаленные сковородки!» Рабея искоса посмотрела на возницу, что понукал лошадей. «С чего ты взял, что лесные эльфары попадают в преисподнюю?» «Так мне бабка моя рассказывала. Она многое знала. У самого главы дома сиреневого тумана поварихой была. Она мне в детстве...» «А ну, пошли, снулые!» — подстегнул возница лошадей. Но ленивые!» «Так вот», — продолжал возница, обрадованный тем, что может поболтать с грозной и решительной принцессой. А ее в отряде уже побаивались. Обладала она сильным характером, мужеством и гибким умом, и возница в ее присутствии стал робеть. «Настоящая княгиня!» — похвалил ее старшей группы Заркаил. «Моя бабка говорила, что лесные эльфары поголовно попадают в преисподнюю в силу своего поганого характера и лютой ненависти ко всему живому, и там лижут раскаленные сковородки. И я вам, Льерина, скажу, что по-другому и быть не может. Вон, как лес, изгадили. Что ни шаг, то засада». Из белки хищника сделали, и слава хранителю, что она была одна, а то бы и не доехали. В преисподне им самое место Льерина, это точно. Поганый народ. — Если они такие поганые, почему же вы с ними икшаетесь? равнодушно спросил Рабе. Возница запнулся. — Хм, ну, то Лирина не мое дело, то старшие пусть думают. «А мое дело сидеть на козлах!» «Ты, наверное, и думаешь тем местом, на чем сидишь», — пошутила Рабе, и сидящие в повозке эльфары негромко рассмеялись. Некоторое время ехали молча. Наконец впереди показался просвет. Лес закончился неожиданно, словно чья-то непреодолимая воля не дала ему двигаться дальше в степь. «Фу!» — с облегчением вздохнул Возница. «Выбрались!» Степь встретила дурманящим запахом горьких трав, теплым светом светила, легким ветерком и необозримым пространством. Только далеко на горизонте поднимались родные для эльфаров горы. Лошади пошли веселее, настроение путников улучшилось. Возница стал тихо напевать одному ему известный мотив. Рабе прикрыла глаза и, казалось, уснула. Рядом с повозкой, в трех лагах позади, ехали на лошадях два снежных эльфара. Один из них поравнялся с Рабе и откашлялся. Она открыла глаза и увидела улыбающегося Зандаила. «Вырвались!» — довольно произнес он. Парень горцевал на коне, и Рабе понимала, что он хочет произвести впечатление. «Ну вот он и попался», — подумала она. «Проглотил наживку». «Как ваше самочувствие, Льерина?» Раббэ не успела ответить, ее опередил возница. Он подхлестнул своих коней и сердито буркнул. «Ступай на свое место, ротозей! Прикрывай нас сзади!» «А что там прикрывать?» — небрежно отмахнулся парень и гордо вздернул нос. «Из леса мы вышли, а тут степь!» «В том-то и дело, что степь!» — огрызнулся возница. «Орки могут появиться!» «Хм, «Подумаешь, орки, их здесь днем с огнем не сыщешь. Пограничники отучили их здесь ставить стойбище. А появятся?» Он выхватил меч и размашистым ударом рассек воздух. «Мы им покажем». «Покажет он», — вновь забрюзжал возница. «Ты орков-то хоть раз видел?» Впереди раздались тревожные крики. «Орки! Орки!» К повозке, маша рукой, спешил разведчик. Зандаил побледнел и тихо выругался. Накаркал. Рабе привстала и стала всматриваться вдаль. «Что там?» — тревожно спросил возница. Рабе видела, как к ним скачут, размахивая копьями, десятка-два орков на лорхах. Им навстречу понеслись снежные эльфары. «Куда они помчались?» — всплеснула руками Рабе. «Дурни! Это ловушка! Давай, разворачивай обратно в лес!» «Куда в лес?» — опешил Возница. «Куда, куда? Сам посмотри! Там можно защищаться!» Возница встал и охнул. Справа и спереди скакали на могучих быках орки. Помчавшийся навстречу оркам отряд охранения оставил повозку без прикрытия, и на них с улюлюканьем мчалось еще с десяток орков. Возница хлестнул лошадей и стал их разворачивать. Двое эльфаров, лишившиеся коней, выпрыгнули из повозки и встали на пути орков. Один конный эльфар маячил за их спинами, а второй, в котором Рабе узнала Зандаила, гнал лошадь в сторону леса. Возница тоже его увидел и, нахлестывая коней, сплюнул. «Вот сволочь! Струсил!» Кони развернулись и, набирая скорость, потащили повозку обратно в лес. Раба обернулась и увидела, что орки налетели на пеших эльфаров, но просто снести их быками не смогли Те применили боевые амулеты Огненные шары и ледяной голем остановили их натиск, и они, разделившись, стали обходить эльфаров с боков Конный обстреливал орков из лука и довольно метко Трое орков, то ли убитых, то ли раненых, уже висели на шеях быков Вдали кипела битва, и что там происходило, понять было трудно. Кони и быки поднимали пыль, всадники носились друг за другом, сверкали магические вспышки. Но к повозке стремительно приближались еще четверо орков. Они шли широко друг от друга, дугой, пытаясь отсечь повозку от леса. Это были лучники. Они на ходу натягивали луки и пускали стрелы. Повозка неслась прямо на них. Возница, не зная, что делать, стал притормаживать. «Не спи! Гони прямо на них!» — закричала Рабе. Возница вздрогнул и хлестнул лошадей, но недолгое снижение скорости имело фатальные последствия. Одна стрела попала Вознице в голову, сверкнул щит, и стрела сгорела. Вторая стрела попала Вознице в шею. Он захрипел и, не выпуская поводьев, завалился. Упал на козлы, отчаянно замахал руками, затем, теряя силы, свалился на траву. Лошади потащили его, но вскоре приученные слушаться вожжей стали замедлять бег. У не оставалось иного выхода. Если она хочет выжить и выполнить приказ господина, она должна принять истинную форму. Демоница на ходу спрыгнула на землю, упала в траву и тут же превратилась в демоницу. Стоя на четвереньках, огляделась. Повозка катилась к лесу. К ней скакали с воплями орки. Они радостно размахивали луками, предвкушая добычу. Слева шла яростная схватка двух оставшихся в живых эльфаров. Конный прикрывал пешего, но их окружили четверо орков на лорхах. Зандаила не было видно. Рабе ушла в невидимость и побежала за повозкой. Первый орк, оказавшийся ближе других к повозке, натянул по своего лорха. Он оглядывался, ища эльфарку. Рабе заскочила ему за спину, жадно обхватила руками и выпила его жизнь до дна. От сладкой пищи она пришла в экстаз и, столкнув тело орка, погнала лорха к другому орку. Лорх пытался взбрыкнуть, почуяв чужого, но демоница больно сжала его ногами и напустила страх. Лорх присмирел. Орг не обратил внимания на скачущего быка без всадника и хотел запрыгнуть на повозку, но сильная рука демоницы ухватила его за шиворот, и он, на глазах удивленных товарищей, дергая ногами, повис в воздухе. Вскоре он сморщился и безвольно упал на траву. Рабе действовала быстро. Она прикончила двоих и, сильно опьянев, ринулась на третьего. Когда она до него добралась, в его грудь вонзилась стрела Орк покачнулся и упал ей на руки Полежал и сполз на траву под ноги лорхов Неожиданно лорх, на котором сидела рабе заревел и взбрыкнул Демоница, опьянев от выпитых душ, потеряла над ним контроль И следом пришло возмездие рабе не удержалась и, совершив кульбит через голову, полетела на землю Встала она, совершенно не заботясь о невидимости, и тут же отрезвела, увидев широко раскрытые глаза и рот Сумир-Ила, что ехал в повозке, а теперь вылез и стрелял из лука. Раненый снежный эльфар приготовился стрелять, но вид демоницы его остановил. Она вновь ушла в невидимость и, отбежав за спину последнему орку, оставшемуся без быка, подхватила с земли топор и опустила тому на голову. «Чтоб у тебя глаза повылазили!» Глазастый — Глазастый выругалась Рабе и приняла образ снежной эльфарки. Орк упал с раскроенной головой, а Рабе еле успела увернуться от стрелы, пущенной опомнившимся эльфаром. Он стрелял в орка, но тот уже упал мертвым. Рабе погрозила ему кулаком и огляделась. Ближайшие орки были убиты, среди них лежали тела эльфаров, прикрывавших повозку. Одинокий конь стоял возле павшего хозяина. Зандаил, увидев, что схватка закончилась, сделал круг и стал возвращаться. Он пришибленно посмотрел на Рабе, но та, подойдя к нему, прошептала. «Мне надо будет с тобой поговорить. Или расскажу, как ты струсил». Зандаил втянул голову в плечи. Она подошла к повозке. «Ты что, недоумок?» спросила она, наступая на раненого. «Хотел меня убить?» В руках она по-прежнему держала окровавленный топор. «Нет, что вы, Льерина! Я... я стрелял в орка! Я не знал, что за ним были вы! И вообще, мне померещилась демоница!» «Демоница?» переспросила Рабе. «Ну да...» Красивая такая, с рогами и хвостом. — Тут или шаман рядом, или ты бредишь, — покачала головой Рабе. — Зандаил, проверь, есть ли среди наших раненое. Орков добей. — Может, я лучше вас поохраняю? — несмело отозвался молодой эльфар. «Живо — Живо! — прикрикнула на него Рабе. Зандаил опасливо потрусил к месту боя. Впереди битва тоже прекратилась. Трое орков, увидев, что все нападавшие убиты, развернули быков и умчались в степь. К повозке возвращались двое снежных эльфаров. Они не стали преследовать врагов. Заркаил и еще один снежный эльфар, имени которого рабы не знала, остановились у повозки. Заркаил обреченным взглядом смотрел в спину Зандаилу. Все полегли. — проговорил он и отвернулся. «Хватит сопли распускать, воин!» — сурово отозвалась Рабе. «Осмотрите всех наших, может, кто выжил. Вернемся в лес и ночью двинемся к горам. Убитых придадим огню. Всех коней поймайте, возьмем с собой. Если орки увидят следы, пусть думают, что нас много». Мужчины как будто ждали, что кто-то возьмет командование на себя И тем самым ответственность. Ее уверенность и командный тон приободрили снежных эльфаров. Они тут же принялись исполнять ее приказ. «И ты не стой столбом!» Рабе оглянулась на раненого. «Здоров уже! Садись на место возницы!» Эльфары дрались до конца. Никто не отступил, и все они погибли. Их сложили в одно место, и Рабе с помощью огненных шаров... Сожгла тела. «Соберите пепел», — распорядилась Рабе. «Зачем?» Рабе повернулась к говорящему. «Конечно, это был Зандаил». «Передадите прах родственникам и скажите, что они бились храбро, защищая свою принцессу». «До конца. И не отступили. Они достойны уважения, и это самое малое, что мы можем для них сделать». «Почтить их память!» Заркаил опустился на одно колено. «Примите мою верность, ваше высочество!» Он коснулся губами ее руки. «Я понимаю ваши чувства, Лер Заркаил, но это преждевременно. Вы служите своему дому, и если я стану княгиней, то вспомню о вас. А пока ваш долг принадлежит вашему роду». Заркаил смущенно поднялся. Рабы успела заметить злой взгляд, который на него бросил Зандаил. День провели за густым кустарником, скрывающим отряд со стороны степи. А вечером, с наступлением темноты, тронулись в путь. Заркаил и второй эльфар, который оказался его братом и звали его Зундаил, уехали на лигу вперед. Сумир-Ил управлял повозкой, а Рабе и Зандаил ехали на лошадях позади повозки и привязанных к ней лошадей. «Зандаил», — не поворачивая головы, заговорил Рабе, — «ты повел себя недостойно, как трус, но об этом знаем только я и ты». Зандаил втянул голову в плечи и еще больше ссутулился. «Помнится, ты говорил, что покажешь этим оркам» и показал им спину. «Я могу тебя раздавить и придать суду чести, но могу возвысить. Что ты желаешь?» «Э, «Ирина, я не понимаю». «Ты что, тупой?» Раба повернула к нему голову. «Э, «Простите, я все понял», — залепетал Эльфар. «Я буду верно служить вам». «Я хочу, чтобы ты стал предан мне, как собака, Зандаил» и делал все, что я прикажу. Для тебя это путь наверх. Ты недостойный червь, и в твоем роду это понимают. Ты никогда самостоятельно не поднимешься до высот, о которых мечтаешь. Но я могу сделать тебя более знатным, чем глава твоего дома. И мне нужна твоя клятва верности. Готов ты ее принести? Глаза парня блеснули. «Готов, моя госпожа, и приношу вам свою клятву верности. Что вы желаете?» «Пока ничего. Просто расскажи, откуда вы и зачем я вам нужна?» «Мы члены братства». «Что это такое братство?» «Братство — это союз двенадцати самых больших молодых домов. Во главе организации стоит старший брат». Глава Дома Каменистой Долины Лер Шумарил. «Наши братья везде». Зандаил гордо выпрямился. «В пограничной страже, в службе безопасности. Правда, на должностях младшего и среднего офицерского состава. Есть также в армии, на штабной работе. Вот. И что хочет это ваше братство? Мы хотим справедливости». Хватит старшим домам управлять нашими судьбами. Они привели нас к упадку, к союзу с людьми, и мы давно уже находимся в стагнации. Снежный народ достоин большего, а это, возможно, в союзе с лесными эльфарами, нашими старшими братьями. Вместе с ними мы покорим орков, а потом и людишек, и будем править миром вместе с лесными братьями. Мы достойны этого». «Понятно. Рабе было все равно, кто тут правит, люди или снежные эльфары на пару с лесными. Они были для нее всего лишь пищей. «А от меня что нужно братству? Ты знаешь?» «Я... я подслушал», — он перешел на шепот. «Вы нужны, чтобы скомпрометировать вас или заставить выполнять волю братства». «Кроме того, нужно наказать человека, который захватил вас и не отпустил, когда за вами прибыл полк гвардии князя. Он нанес снежным эльфарам оскорбление. Он еще претендует на то, чтобы войти в один из родов нашего народа. И мы не должны этого допустить. Это позор!» «И это понятно», — кивнул Рабе. «Я скажу, что ты храбро меня защищал». «Служи верно и не прогадаешь!» Эльфар преданно кивнул. «Значит, я была права, и хозяин тоже», — стал размышлять Рабе. «Принцессу хотят использовать как пешку против политики старших домов, и планы у братства весьма амбициозные. Нелегко будет хозяину. Ну, ничего, я ему помогу. Мы это братство переиграем». Планета Сивилла, предгорье снежных гор. Я вернулся к месту нашей прежней стоянки, похоже, в разгар спора отряда незнакомых мне орков и ганги. Рядом с ней стояли бойцы отряда Шергуна, старшего сына Грыза, искалились. Им доставляло удовольствие наблюдать за перебранкой их предводительницы, на которую они смотрели свысока. В их взглядах читалось снисходительная «Женщина! Чего с нее возьмешь?» И они не вмешивались. «Женщина! Закрой рот и дай говорить мужчинам!» Хмуро рассматривая ее отряд из молодых воинов, сказал огромный орк. За его спиной в окружении других орков были Сулейма и сын Лера Эммануила. Их как-то странно, словно защищали, подпирали два орка и даже пытались как будто прикрыть своими телами. Молодой орк взволнованно оглядывался, а тот, что постарше, крепко сжимал в руках топор. Внешне очень похожие, они напряженно смотрели на молодых бойцов. Не похоже было, что Су и ее спутник в плену и испытывают страх. Сулейма равнодушно грызла ногти и сплевывала на землю. «С какими мужчинами ты, недоумок, хочешь поговорить?» — шипела моя оскорбленная невеста. «Оставляй нам снежных эльфаров и катись отсюда, пока жив». «Я тебе еще раз говорю, женщина! Исчезни с глаз моих и не позорь тех, кто стоит за твоей спиной! Ты нам не указ, мы ждем шамана!» «Какого еще шамана, поедатель травы? Я знаю этих снежков, и они мои!» «Лучше отойди, женщина! Не доводи до греха! Я могу и рассердиться!» Молодой эльфар хотел что-то сказать, но Сулейма положил руку ему на плечо и отрицательно покачала головой. «Вот негодница», — понял я. «Она развлекается!» Пришлось вмешаться. Я проявился рядом с Гангой и встал между ней и Орком. Я понял, что это отряд, который нанял Фома для охраны моих новых подданных. «Какого шамана ты ждешь?» — спросил я. Орк на мгновение опешил. «Ты кто такой?» — придя в себя, спросил он. «И как ты тут оказался?» «Это прыщ на заднице», — громко проговорила Су. «Он вечно суется не в свои дела». «Задай ему!» Ганга широко раскрыла глаза, пораженные ее словами. Никто не смел так разговаривать с ее мужчиной. Бледная пиявка, тихо, но с угрозой проговорила моя невеста. «Я заставлю тебя лизать ему сапоги!» «Попробуй только!» — Су воинственно потрясла кулачками. «Вот же неугомонная!» — покачал головой я. «Так и напрашивается, чтобы ее выпороли!» «Понимая, что сейчас может случиться драка всех против всех, и виноватой в этом будет снежная эльфарка со своим несносным характером, я ментально напустил страх, который поплыл по воздуху, влезая в души присутствующих. Он сковывал волю и приводил в смятение. Я видел, что всех пробрало. Они, не понимая, что происходит и чего нужно бояться, стали осматриваться, а я, словно удавка, прошипел». «Всем стоять!» Всех, в том числе и Гангу, парализовал. «Так ты называешь меня прыщом, гадкий утенок?» Все так же тихо спросил я. Супа бледнела еще больше. Рот ее раскрылся, губы и руки в страхе задрожали. Она силилась что-то сказать, но не могла. Я повернулся к командиру орков. Ты был нанят худым маленьким орком и хочешь влиться в ряды свидетелей Худжгарха, — не повышая голоса, произнес я. Иди к Грызу и передай ему, что ты оказал услугу Худжгарху, и он тебя благословил стать его пророком. Орк не посмел ослушаться, молча кивнул и на негнущихся ногах пошел прочь. За ним к своим лорхам пошли орки его отряда. Вы. Я посмотрел на отца и сына. «Вы служите тому маленькому орку, которого называете шаманом. Можете оставаться и дождитесь его». «А ты...» — я перевел взгляд на сына Грыза. «Если еще раз подставишь небесную невесту, изгоню с позором и отберу мечи». Посеревший Ширгун поклонился. «Прости, командор, такое больше не повторится». «Хорошо». Я сменил гнев на милость и развеял страх. «Располагайтесь здесь лагерем и скажите мне, где Фома с Градиилом?» «Они ушли», — испуганно и растерянно ответила Ганга. Она, как и все, ежилась, не понимая, почему ей стало страшно. «Как ушли? Куда?» Градиил сказал, что он не доделал одно дело, а Фома сказал, что должен ему помочь. «Опять двадцать пять!» — обескураженно вздохнул я. «Когда это прекратится? У всех неожиданно появляются дела!» Но, понимая, что делать нечего, махнул рукой. «Будем ждать этих дельцов!» «А вы, Лер Эмнуил, не хотите пообщаться с сыном?» Посмотрел я на бывшего посла, что стоял столбом, глядя на молодого эльфара и не решаясь к нему подойти. «Думаю, вам о многом стоит поговорить. Шергун, бери лагерь под охрану». «Вы двое», — ткнул я пальцем в двух орков. «Найдите себе место и сидите до прихода шамана тихо. Сул, займись хозяйством». «Ганга?» «Пошли поговорим». Я ухватил невесту под локоть и повел ее к ручью. «А почему я?» — услышал я возмущенный возглас Сулимы. Потом звук шлепка ойканье и злобное шипение. «Я тебе клыкастый, руки оторву!» «Погоди, Фома появится, и считай, что ты труп!» «Сулейма!» — вмешался Радзил. «Хватит постоянно ругаться и на всех нападать, имей совесть!» «А ты молчи, прихвостень Зеленомордова!» Я остановился и повернулся к снежной эльфарке. «Когда Фома придет, он тебя выпарит» и будет пороть, пока ты не образумишься. А не образумишься, будешь в моем новом доме свиней пасти». Су замерла с открытым ртом. Она знала, что я не бросаю слова на ветер. Девушка прикусила губу, и из ее глаз потекли слезы. «Почему я такая несчастная?» — запричитала она. «Потому что... дура!» — ответил ей один из орков. «И правильно, что шаман придет и тебя выпорет. «Иди, готовь еду!» Мы с Гангой продолжили путь к ручью. «Что случилось?» — спросил я. «Почему Фома и Градиил куда-то отправились?» «Градиил» — заметил, что за нами следили, и решил узнать, кто. Ему на помощь отправился Фома. «Понятно». Я прижал ее к себе и поцеловал. Ганга ответила страстным, горячим поцелуем, но тут же стала меня отпихивать. «Ты чего?» «Ты... Ты спал с чернушкой? Спал?» «Я чувствую на тебе ее запах, и я знаю, что она понесла!» Я думал, что она устроит сейчас сцену ревности, но ее глаза радостно заблестели. «Как это славно! У нас будут дети!» и ты уже не сможешь бегать от нас. Нам нужна защита и внимание». Она крепко ко мне прижалась. «Засули ему, не беспокойся. Я ее усмирю», — тихо проговорила она. «Присмотри за Эммануилом». Странный он, всю дорогу молчал. «Хорошо, присмотрю. Как там наш ребенок?» «Растет. Что ему сделается?» Она беззаботно махнула рукой. «Какие новости из дома?» «Тору похитили и везут в горы». «Тору? Как? Когда?» «Несколько дней назад». «И что, ты позволишь ее просто так увести? Она недоверчиво посмотрела на меня. «На тебя это не похоже». «Сказать или не стоит, — размышлял я. Чернушка знает. Зачем тогда скрывать от Ганги? Она неболтлива». «Ты почему молчишь?» не отступала Арчанка. «Они украли не эльфарку». «Не эльфарку? А кого?» «Демоницию Рабе». «Так это была Рабе? О, боги, я даже не заметила этого». «Но ты и хитрец», — Ганга покачала головой. «Как мой дед». Наш разговор прервал топот копыт. Мы обернулись на шум и увидели Фому и Градиила. «Вернулись пропащие!» — проворчал я. Дождался, когда они подъедут, и спросил. «Где были? Докладывайте!» Градиил, после того, как его спасли молодые орки, пребывал в лагере Грыза и без дела слонялся по стойбищу. Делать ему было нечего, и он, чтобы не скучать, пристроился к походной кузне. У свидетелей Худжгарха тоже были рабы, люди. Кузнецы, портные, пастухи. «Только в отличие от других племен орков, тут рабов щадили», — так велел Худжгарх. Рабы в жизни орков занимали важное место. Это были в основном ремесленники, кузнецы, оружейники, шорники, портные, гончары, сыровары. Дети чистили берега речушек от нечистот и пасли мелкий скот. Орки на Снежного Эльфара не обращали внимания. «Бродит себе, и пусть бродит, раз так повелел грыз». Но деятельная натура Эльфара не давала ему покоя, и он, вспомнив себя в рабстве, пришел к оружейникам. Оглядел груду побитых доспехов, скривившись, посмотрел, как ее лениво чинят люди, и принялся командовать. С ним не спорили, он был свободным. Вскоре в лагере уже знали, что Эльфар – отменный бронник, и ему несли заказы со всех мест. Эльфар организовал артель из рабов и разделил работу по принципу «у кого что лучше получается». Кто-то хорошо клепает стальные пластины к кожаному основанию, кто-то лучше работает с кожей, кто-то лучше чинит шеломы. Разделив их на группы, Он в разы ускорил процесс, а после битвы с ревнителями старой веры этой брони валялись большие кучи. Пришел Грыз, посмотрел и удовлетворенно хмыкнул. «Молодец, бледнолицый! Только оставь после себя того, кто сможет также организовать работу!» «Рабы не будут сами так делать», — усмехнулся Градиил. «Ты, вождь, поставь сюда старика, что будет смотреть за работой!» я его научу». Уже через час вместе с разведчиком ходил и учился управлять артелью старый орк. В свободное время грядил рассказывал Ганге об обычаях своего народа. Странностей в понимании Ганги у снежных эльфаров было много. Они не имели рабов и считали рабство большим грехом. Все слуги в домах были снежные эльфары, из родов, которые не проявили себя в войне и с самого начала занимались мирным трудом, ходили за лошадьми, готовили еду, растили хлеб. Те же роды, что были воинами, поднялись по социальной лестнице и стали править. Между родами, что правили, и родами, что работали, не было социальной напряженности. Это была одна из традиций снежных эльфаров, А традиции они чтили как закон. Молодые дома появились, когда народ снежных эльфаров размножился, и на прежних местах обитания стало тесно. Тогда приняли решение, что вторые сыновья уйдут с частью молодых эльфаров и образуют новые дома. Шло время, и снежные горы заселялись молодыми домами. Пока они крепли и обживались на новых местах, старшие дома правили страной, и это тоже стало традицией. Как произошло, что среди его соотечественников созрели планы предательства, Градил, как выходец из старого, но незнатного рода, не понимал. У него это не укладывалось в голове. Но из того, что он рассказал, Ганга поняла, что в снежных горах их ждет совсем не ласковый прием. И зачем понадобилось ее жениху образовывать свой род в этих суровых горах, среди чужих и враждебно настроенных ледышек? Арчанка не понимала. У него было все. Положение в человеческом обществе. Признание как равного среди орков. Кроме того, он богат и имеет двух невест. Они родят ему кучу детишек. Живи себе спокойно, наслаждайся жизнью. Так нет? Ее мысли прервал шепот Градиила. «Ганга, за нами следят». «Кто?» — услышала она вопрос Фомы. «Мне кажется, недобитые лесные эльфары, что за мной охотились. Не нужно, чтобы они проследили за нами. Я на время отлучусь». «Я с тобой», — тут же среагировал Фома. «Если за нами следят, то давай переберемся в повозку и скрытно вылезем вон за теми камнями». Он показал на небольшую скалу впереди отряда. «Согласен». Ганга махнул рукой. «Делайте, что хотите. Я тут не главное». «Ревнует», усмехнулся разведчик. Грыз передал ему наказ милорда, что в отряде он главный. В отряде, кроме него, Ганги и Фомы был Лер Эмнуил. Который за все время не проронил ни слова Он замкнулся в себе и ни с кем не общался Были еще тридцать молодых воинов, что спасли его от лесных эльфаров Молодые, но уже повидавшие битвы С уверенными взглядами и отточенными движениями Понимали они друг друга с полуслова и действовали слаженно, как единый механизм Что на орков было не похоже Им под стать были десять учеников шамана Эти парни быстро сошлись с охраной И тоже выделялись спокойствием и уверенностью бывалых воинов Умел Милорд подбирать помощников Градиил и Фома под равнодушными взглядами орков Залезли в последнюю повозку И когда та скрылась за скалой, вылезли Тут же, не сговариваясь, исчезли из поля зрения отряда Градиил не видел Фому, но знал, что он здесь. «Разделимся», — предложил он. «Я буду приманкой. Они обязательно клюнут. Ты, Фома, следи за обстановкой и поможешь мне их прикончить. Учти, они могут вызвать тварь из другой вселенной. Очень живучая тварь. И они используют ловчую сеть. Знаешь, что это такое?» «Знаю». «Хорошо, я выдвигаюсь». «Принял», — отозвался орк, — «связь по амулету». Градиил снял слияние и, пригнувшись, двинулся вперед. Его должны будут заметить. Он прошмыгнул в кусты и залег. Теперь оставалось только ждать. Где были рейдеры, он не знал, но чувствовал их присутствие. Время тянулось медленно. Рейдеры были очень осторожны и не выдавали себя. Это была игра нервов. Разведчик открыл себя и показал им, что он знает об их присутствии, а рейдеры хотели убедиться, что он один. Они тоже не горели желанием попасть в ловушку. Однажды этот снежный эльфар уже показал себя очень опасным противником и Градиил, понимая ход их мыслей, терпеливо выжидал. Фома находился под скрытым и внимательно, чувствами, как учил учитель, прощупывал местность. Магию он не применял, но его чувства были чрезвычайно обострены. Рейдеры по-прежнему не подавали признаков жизни, но между камней, лагах в стах вспорхнула птица. «Они там», — догадался Фома. «Или один из них? Скорее всего, один. А где же второй?» «Один вправо от тебя, за двумя небольшими камнями в трехстах лагах», — сообщил Фома Градиилу. «Думаю, он там один. Второго не наблюдаю». «Принял. Смотри вправо от скалы, где сидишь. Видимо, обходит меня за пределами видимости. Хочет зайти со спины. Жди его к себе в гости. Это их излюбленная тактика. Второй специально себя раскрыл. Отвлекает». Хорошо принял. Фома переместился к другому краю скалы. Где же ты бродишь, размышлял Фома и тут же уловил еле слышный звук. Хруст камня. Кто-то неосторожно наступил и остановился. Фома замер. Никого не было видно. На слух он определил, что звук раздался за скалой, шагах в двух от него. Прячется, догадался Фома. «Хочет узнать, нет ли тут ловушки». Фома применил амулет телепорта и оказался на скале. Он не беспокоился, что его заметят. Скрыт делал его невидимым для противника, но вот с помощью магии его могли заметить. Стоило только тому, кто сидит за скалой, применить заклинание «развеять». Но тогда он тоже себя выдаст. Оба выжидали. Наконец, рейдер не выдержал. Он двинулся в обход скалы. Противник не применял невидимость, но двигался совершенно бесшумно, словно тень. Готовый тут же атаковать, он в обеих руках нес кинжалы. «Опасный противник», — понял Орк. Фома не спешил. Он ждал развития событий. Рейдер остановился. Он убедился, что за скалой никто не прячется, и двинулся дальше. Обойдя скалу с другого края, он выглянул, помахал рукой и спрятался. «Пора», — решил Фома и применил станер. Он не стал применять магию и тем самым выдавать себя, а воспользовался оружием учителя. Спрыгнув вниз, он очутился у обездвиженного рейдера. Отвернул его голову, чтобы он не смог увидеть своего убийцу, и хладнокровно перерезал горло. «Один готов» сообщил он по амулету. «Принял. Ждем второго». Второй рейдер не особо скрывался. Его задача была отвлечь Градиила от засады со спины. Но он тоже сделал неожиданный ход. Недалеко от места, где прятался Градиил, прямо из воздуха появились две большие кошки. Они упали на лапы, присели, выискивая жертву, и стремительно понеслись к кустам. Первая тварь в громадном прыжке опустилась на куст, но жертвы там уже не было. Градиил немедля откатился и оказался в двух лагах от кустов. Прыжок навстречу, градиил уже не скрывался, и его меч опустился ей на шею. Вторая кошка увидела жертву и присела на лапах, припав животом к земле. Фома все это видел краем глаза. Он не остался на месте, а мелкими телепортами приближался к Рейдеру, сидящему за камнями. Он увидел его как раз в тот момент, когда тот доставал свиток. Чтобы помешать ему, Фома выстрелил из двух амулетов ледяными иглами. Первая игла снесла щит, а вторая впилась лесному эльфару в бок. Рейдер выронил свиток и откатился в сторону. Еще один телепорт, и Фома уже вновь с близкого расстояния открыл стрельбу с двух рук. На них были браслеты ледяных игл. Рейдер успел активировать амулет защиты и не стал ничего другого делать, только вызвал тварь. Третью. Она упала напротив Фомы, зашипела и прыгнула на невидимого противника. Но кошка была еще в полете, когда орк приместился короткими телепортами в сторону рейдера ей за спину. Прыжок кошки запоздал. Она в ярости развернулась. Но за спиной лесного эльфара возник Градиил. Он молниеносным взмахом меча снес тому голову. Однако рейдер успел активировать свиток телепорта. Тело его растаяло в воздухе а голова осталась лежать у ног снежного эльфара. Прыжок кошки вновь пришелся на пустое место, а следом она, лишившись призвавшего, жалобно мяукнув, тоже исчезла. Я выслушал рассказ Градиила и признал, что он был прав. Таких шпионов нужно уничтожать, а не оставлять у себя за спиной. «Есть несколько проблем». Сидя на берегу ручья, в отдалении от всех, произнес я. Первое — это Сулейма. Девочка никак не может понять, что она теперь не на острове, а в обществе, и надо вести себя достойно. Она, Фома, выказывает пренебрежение своему лорду. За это ее или казнят, или изгонят. Я честно скажу тебе, девочка — просто ходячая бомба. «И может сильно нам навредить в дороге и снежном княжестве тоже?» Фома внимательно слушал, не перебивая. «Для начала ты ее выпаришь, и выпаришь прилюдно!» Фома кивнул и спросил. Э, «Прилюдно это как?» «А вот так. Обездвижешь Станером и при всех высечешь. Твоя невеста, ты и разбирайся с ней». «Понял?» «Могу идти выполнять?» — спросил Фома. «Можешь, но сначала скажи, с молодым сыном Лера Эммануила проблема была?» «Нет, не было». Он немного замкнулся, когда узнал о своей матери, но потом быстро пришел в себя. «Понял, иди». Фома ушел. «Не слишком ли жестоко так поступать с девочкой?» — с сомнением спросила Ганга. «Может, и жестоко согласился я. Но есть всего два пути. Или она меняется сама, или я ее делаю ментальной рабыней, чего мне делать очень не хочется. Посмотрим, как справится Фома. Девочка позволила себе высказаться обо мне как о прыще. Градиил, что говорят ваши законы по поводу оскорбления главы дома или рода его членам». Его изгоняют, милорд, и всякий может отступника преследовать. Он становится вне закона. Обычно по его следам уходит отряд мстителей, чтобы кровью смыть позор. Так было с молодым Радзиилом и его отцом. Вот так-то, Ганга. Считай, у нее последнее предупреждение. Представь, что она такое выкинет при снежных эльфарах. Я боюсь даже подумать, что тогда произойдет. Слишком много поставлено на эту поездку, чтобы одна соплячка все испортила Порка — самое малое, что она заслужила Из лагеря раздался виск Сулимы «Фомочка! Родной! Миленький! Не надо! Ой, гад! Ой! Я тебе руки оторву, скотина! Ой! Ой, не надо!» «Миленький, ой, убью, дай, ой, встать, убью, ой, я больше не буду, отравлю, гада, не буду больше!» «Не смиряется, как видишь», — повернулся я к Ганге. «Грозит, а она может выполнить свое обещание, возьмет и отравит». «Я ей отравлю», — взвилась моя невеста, — «сама еще выпарю». Фома не ленился, и вскоре Сулейма просто рыдала и просила прощения, но не грозила ему всякими карами. «Есть еще одна проблема», — потеряв щеку, на которой пробивалась черная щетина, произнес я. «Это Лер Эммануил. Он не хочет, чтобы сын женился на девочке Керти. Я обещал сделать ее приемной дочерью, баронессой, и дать землю в приданое, но его гордость это не оценила». Он замкнулся, узнав о предательстве жены, и я не знаю, что от него ждать. «Как думаешь, Градиил, что он может нам преподнести?» «Трудно сказать, милорд. Выбор сына его не обрадовал. Но при этом он должен понимать, что ни одна эльфарка не пойдет за Родзиила замуж. Для Лера Эммануила лучший выход, если он вообще не женится. Но парень столько пережил». Его сломили и выбили нашу эльфарскую спесь. Отец этого не понимает. Чтобы понять сына, нужно, чтобы он сам побывал в шкуре раба. Я думаю, что помогать вам, милорд, он не будет. отстранится. Вы, как я понял, не стали мешать выбору его сына, раз решили сделать Керти приемной дочерью. Это его оскорбило. Но и предавать вас он не будет. — Ну, уже и это хорошо, — кивнул я. — Без его помощи как-нибудь обойдемся, а по поводу рабства и воспитания я подумаю. Оба на меня косо посмотрели, но промолчали. — Знаю, — продолжил я, — что в оркских племенах есть рабы, снежные эльфары, мужчины и женщины. Немного, но десятков восемь наберется. Если я их выкуплю, как думаешь, Градиил? присоединятся они к нашему дому или нет? Не знаю, милорд. С каждым надо разговаривать отдельно. Кто-то захочет, кто-то нет. Наш народ очень гордый. Попасть в рабство не считается позором, а переход в другой дом, где присутствуют люди и орки, для них может быть неприемлемым. Но если выкупить моих соотечественников и разрешить им вернуться в свои дома, это было бы хорошим делом. И было бы оценено по достоинству. По достоинству? удивленно переспросил я. Почему сами дома в таком случае не спасают своих подданных? Не принято, пожал плечами Эльфар. Традиции, милорд. И если ты попал в рабство, значит прогневил судьбу. Но если тебя спас и народец, значит ты в глазах судьбы обрел милость. А на инородца его боги положили свою печать. «Мы, снежные эльфары, не верим в ваших богов, в отца орков и в деревья лесных эльфаров. Но мы верим, что есть судьба. К каждому она может быть милостива или наоборот. А кто такие смертные, чтобы спорить с судьбой? Вот так думают мои соотечественники, милорд». «Понятно», — кивнул я. «Значит, если я освобожу снежных эльфаров и отпущу, мне зачтется как проводнику Божьей воли. И какие выгоды я могу из этого извлечь? Благорасположение тех домов, чьи родственники вернутся». «Уже немало. Значит, начнем собирать твоих соотечественников. Теперь по поводу долга чести. Я готов помогать его исполнить Градиил». Снежный эльфар поднялся и поклонился. «Я принимаю вашу помощь, милорд!» Ганга подозрительно на нас посмотрела. «Какой еще долг чести? Разве у нас не посольская миссия?» «Ну, почти», — улыбнулся я. «Заодно Авгиевы конюшни вычистим». «Какие еще конюшни?» «Ну, это так говорится», — отмахнулся я. «Решим попутно несколько отложенных дел». «Я участвую?» «Скорее нет, чем да. Это тайные операции, а ты дипломатическое лицо нашей миссии». «Опять сбежишь?» «Нет». Ганга успокоилась. «Теперь по поводу места нашего обитания в Снежных горах. Нам выделят северную часть гор, там, где высокий хребет». «Вот на нем мы и будем строить свою базу». Градиил помолчал, обдумывая сказанное, затем покачал головой. «Суровый край. Там никто не селится. Дорог нет, одни тропы, а крепость строить надо. Вы уверены, милорд, что справитесь за год?» «Ты имеешь в виду строительство крепости?» «Да, милорд». «Думаю, я сумею с этим справиться». Я развернул карту, сделанную со снимков из космоса. «Вот, смотри», — показывал я пальцем. «Тут большое плато с озером. На берегу озера будем строить мой замок. По возвышенности змейкой проложим дорогу. Вот тут в десяти лигах проходит тракт. К нему дорогу и выведем. Так что места много. Приглашу дворфов, наберу крестьян». Другое дело, что там нужно будет держать гарнизон, а с этим я пока не знаю, как быть. Орков там не посадишь. Но это не проблема. Наберите нехейцев, им горы привычны. А что, в крепости можно оставлять жить наплеменников? удивился я. Конечно, у вас же смешанный дом. Хорошо, Градиил, учту. Но я хотел тебя попросить еще вот о чем. Хочу поставить тебя на моих землях в снежных горах управляющим. Ты как? Согласишься? Сочту за честь, милорд. Алер Эмнуил не будет против. Он более знатный по рождению. А это в настоящих условиях имеет значение? Спросил я. В вашем случае нет, милорд, но... Лер пусть приходит в себя, захочет помогать, приставим его к делу. Сули ему и сына его используй. Спасибо за доверие, милорд. Не благодари, Градиил. Не на прогулку тебя направляю, на трудный участок, и мало тебе не покажется. Еще переведу к тебе, но позже, дриаду с девочкой. Ганга встрепенулась. Какая еще дриада? «Ты что, нашел лесную эльфарку? Служительницу культа? Тебе что, нас с чернушкой мало?» «Угомонись!» — я приобнял арчанку за плечи и привлек к себе. «Это невеста и дочь моего...» — я замялся, не зная, как назвать демона. «Короче, одного человека, который меня спас. Иначе я стал бы кормом для крыс. Я прячу его семью». «Кормом для крыс?» — недоверчиво переспросила Ганга. «Это когда было?» «Когда я за Торой ходил в инферно. Меня там крысы поймали, но не простые крысы. Здоровые такие твари, ростом с человека и разумные. Они подловили меня и нанесли ментальный удар, обездвижив. А тот, демон, ими командовал». «Ты вообще заврался!» То человек, то демон. Как демон может иметь невестой Дриаду? — Как-нибудь побывай в Брисвеле, и ты поймешь, — не споря ответил я. — А что там? — Там живут метисы людей и демонов. — Так он метис? Она допрашивала сурово и непреклонно. — Послушай, Ганга, ты же невеста, а не штандартенфюрер гестапо. Я тебе все рассказал. Не все. А что еще? Кто такой штандартен... Э, э, тьфу, язык сломаешь. Э, гестапо. Я поднял глаза к небу. Язык мой, враг мой. Это ужасные люди, что пытают других людей, чтобы добыть информацию. Я тебя не пытала, обиделась Ганга и отвернулась. Все, придется ночью мириться, понял я. За нашими спинами послышались шаги. Я обернулся. К нам приближался хмурый Лер Эммануил. Я поднялся, встречая его. «Лер!» — начал он и сбился. «Простите, мой тан, но не гоже так оскорблять снежную эльфарку». «Вы о чем, Лер Эммануил?» — вежливо спросил я. «О порке девушки Сулеймы. Хм. И имя, что вы ей дали, не наше имя». «Мне Фома рассказал, что имя для нее придумали вы». Я с интересом и более внимательно стал разглядывать Снежного Эльфара. Он немного приоткрылся, и этим нужно было воспользоваться. Что касается имени, я просто его переиначил. Девушка назвала себя Сучкой. Я пожал плечами. «Хотите, оставьте это имя». Эльфар отшатнулся. «Нет, что вы, ни в коем случае, пусть уж будет Сулейма. Но так жестоко поступать со своим новым подданным?» Я не дал ему развить мысль и перебил. «Лер Эммануил, разделяю ваше негодование. Но критиковать и что-то делать — это, как вы понимаете, совершенно разные вещи». Эльфар прислушался, ожидая продолжения и желая понять, к чему я веду. «Я даю вам задание. Можно сказать, поручаю важное дело. Раз уж эта ваша соотечественница не знает элементарных правил приличий, то научите ее манерам высшего света». «Высшего света?» — переспросил Эльфар. «Это как?» «Сделайте из нее благородную Эльфарку, какой она является по рождению, но не по факту воспитания, вернее, его полного отсутствия». Лер Эммануил с достоинством поклонился. «Благодарю вас, милорд, за доверие. Я с радостью выполню ваше поручение. Разрешите откланяться?» «Да, идите», — разрешил я. «Высший свет», — повторил Лер Эммануил. «Хорошо сказано, милорд. Нужно будет запомнить». Он еще раз слегка наклонил голову и пошел прочь. Ему в спину скептически глядел Градиил. Я перехватил его взгляд. «Думаешь, не справится?» Градиил усмехнулся. «Посмотрим. Мы долго тут простоим?» Сменил он тему разговора. «Дня три-четыре. Будем проводить боевое слаживание отряда. Дорога длинная, полная опасностей, и я должен знать, на что способны члены моего отряда. Потренируемся двигаться, вести разведку и отбивать нападения». «А зачем нам тренироваться?» — не выдержала Ганга. «Выставим переднее и заднее хранение и двинемся. Кто нападет, тех убьем». «Переднее, заднее», — передразнил ее я. «Нападать будут снежные эльфары, и нам убивать их противопоказано». «Кем противопоказано?» «Жизнью, Ганга, и обстоятельствами». «Ты едешь в снежные горы и хочешь убивать снежных эльфаров? Нас потом представят как агрессоров, мол, мы напали и убили, и никто не будет слушать наших оправданий. Сделают виновными и все». «Да, ты так считаешь?» — удивилась моя невеста. «Градиил», — повернулся я к разведчику. «Поясни Ганге». «Госпожа Ганга, мы едем получать право на дом в горах снежных эльфаров. Для многих домов это неприемлемо, и они будут стараться всеми силами этого не допустить. На нас будут нападать отряды противников из моих соотечественников, и если мы будем их убивать, а я знаю, как это может делать милорд, то вся дорога будет выстлана трупами». И когда мы приедем в столицу, нас встретят не как гостей, а как преступников и казнят. Тогда зачем мы едем в эти демоновы горы? Чего твоему милорду не хватает? Титулов, денег, славы?» Она не обращалась ко мне, боясь вызвать гнев, но не могла сдержаться. «Я молчал, ожидая, что ответит Градиилл. — Госпожа Ганга, милорд — заложник чести и долга. Его по жизни ведут боги, а не прихоти. Это великая честь и большая ответственность. И вам выпало счастье жить и помогать такому человеку, избранному. — Да уж, счастье, — покосившись на меня, пробурчала Ганга. — Будем защищаться, нас казнят. Не будем, нас убьют по дороге. Вот какое оно счастье, оказывается. Я и не знала. Ганга встала и ушла. Градиил и я проводили ее взглядами. «Как думаете поступить?» — поинтересовался Градиил. Я улыбнулся. «Обычно, мой друг, я не думаю, а действую. Но тут ты прав. Нужно подумать». Мы посидели минут десять, обдумывая ситуацию. «Если честно, я вообще не думал, а старался уловить решение из подсознания, но оно или спало, или ему было все равно, что будет со мной». Первой молчание не выдержала Шиза. Она давно со мной не разговаривала. Видимо, не могла простить, что я впустил в себя чудовище из другого мира. «Нужно дорогу подчищать», — сказала она, и мое подсознание проснулось от спячки. «Точно!» — хлопнул я себя по лбу. И Градиил был задремавший вздрогнул. «Что-то придумали, милорд?» «Придумал, Градиил! Мы с тобой и Фомой будем зачищать дорогу и окрестности перед отрядом и будем под иллюзией лесных эльфаров. Там не осталось тел, где вы почистили местность от рейдеров». Градиил широко раскрыл глаза. «Хороший ход, милорд!» «Одно тело с головой, одно без головы. Осталось лежать тут недалеко. Я сейчас отправлюсь туда с Фомой и заберу тела». «Не надо брать Фому. Покажи на карте это место. Вместе пойдем». Открытый космос. Приграничная станция. Созвездие 57 семь. Каждый вечер Штифтон стал проводить на конспиративной явке Вейса, больше похожей на штаб-квартиру подпольной организации. В этом скрытом от всех любопытных глаз помещении было все, что нужно для связи с внешним миром, для организации оперативной работы невидимок, агентов под прикрытием и проведения анализа возникшей ситуации. Мощный скин, аппаратура гиперсвязи и многое другое, что нужно для полноценной, скрытой от всех деятельности. Проверяющий из центра оставил его в покое и проводил время в свое удовольствие, забросив дела. Он вызывал к себе девочек из эскорта, просиживал с ними в ресторанах на самых престижных уровнях, катал на яхтах по астероидным полям, а в управление даже не заглядывал. Из этого Штифтон сделал правильный вывод, что жить ему осталось несколько дней. А жить он хотел, поэтому он трудился по ночам как проклятый, запросил по гиперсвязи список всех пассажиров приближающегося лайнера и их изображения. Через два часа у него были данные на 84 человека. Половина из них, по мнению Штифтена, у которого разыгралось воображение, подходили под приметы наемных убийц. Посидев с полчаса, рассматривая изображение и читая анкеты тех, кто мог его убить, он, скрипя сердце, решил отсеять тех, кто наименее подходил для этой неблагородной миссии. Начальник оперативного директората управления АДА по закрытому сектору, штаб-майор рад штифтон не был бесстрашным человеком. он часто сомневался в своих решениях, сам себя считал слабовольным, но при этом обладал гибким умом, мог идеально планировать операции, и он очень хотел жить. штифтон понимал, что ему надо на что- то опереться данных для анализа и выводов было мало, и он решил взять за основу доводы вейса. Преодолевая сомнения, он отсеял тех, кто возвращался из отпусков. Оставалось 45 человек. Посидев еще, Штифтон удалил тех, кто не мог пройти без пропуска в сектор, где он жил и работал. Хотя краешком дрожащей души понимал, что получить временный пропуск любой из них мог. Но он решил довериться чутью и опыту Вейса. В итоге осталось 24 человека. Последний отсев он сделал по специализации, оставив лишь специалистов по системам технического обслуживания станции. Эти имели допуск во все сектора, и к ним он приплюсовал двух девушек, специалистов по дизайну ландшафта биосистемы космических станций. Это парки, озеленения, цветочные клумбы. Эти флористки тоже имели бы допуск в его сектор, где был разбит небольшой парк с кустами и цветочными клумбами. Что там нужно было менять, он не понимал. Но компания Биофрея, которая занималась озеленением станции, выписала этих специалистов с двух разных планет. Проверяя, куда ушли запросы на этих специалистов, он выяснил, что компания, подбирающая кадры для Биофрея, Этот запрос адресовала по другому адресу, и система выдала ответ «ошибочный адрес». Это, конечно, могла быть ошибка системы или оператора, но этот факт насторожил Штифтона. Всего в списке осталось 12 человек. Два специалиста по ландшафту. Бармен в ресторан. Повар в тот же ресторан. Четыре специалиста-мусорщика, они занимались утилизацией и переработкой мусоростанции. В их ведении были все мусоропроводы, мусоросборники, а по ним можно было добраться в любой уголок станции. Два новых диспетчера внутрисистемных сообщений и два переселенца из одной перенаселенной центральной планеты. Они прошли переподготовку на техниках двигательных систем малых кораблей и хотели открыть на станции ремонтные мастерские. Ничего необычного в этом не было, кроме одного. Их приезд совпал с предполагаемым покушением на него самого, и исключать их он не стал. Итак, двенадцать человек. Кто же из них? Посидев и подумав, Штифтон решил воспользоваться анализом Искина. Только ему нужно будет ввести критерии, по которым Искин будет проводить отбор вероятных преступников. Штифтон вручную ввел несколько позиций. Стаж работы специалистов. Характеристики с мест, где они работали. Какие еще специальности имели данные люди и встречались ли они друг с другом ранее? Для Искина это было достаточно. Заложив программу, он вышел, прихватив бутылку вина из винных ягод, купленную в ресторане, и направился к Мишелю Ламье. Командир взвода силовой поддержки открыл дверь сразу. «Есть новости, шеф?» — спросил он и жестом пригласил гостя пройти в комнату. Там он достал бокалы и подождал, когда Штифтон усядется, после чего открыл бутылку, разлил вино и поднял бокал. Они выпили мне важно выглядите, шеф», — посочувствовал Ламье. «Работал без сна три ночи подряд, Мишель». «Понятно. Есть результат?» какой есть. Вот список с визуализацией возможных убийц». Штифтон протянул флеш-карту и добавил. «Мишель, информацию на нейросеть не кидай. Так просмотри». Ламье вставил переданную ему маленькую пластину в ручной коммуникатор. На некоторое время замолк, изучая содержимое флеш-карты. «Хорошо поработали, шеф», — оторвавшись от экрана, произнес Ламье. «Не зря вас весь оставил за себя. Всех отобранных мы возьмем под контроль и будем отслеживать их движения. Вы же подготовьте наших специалистов. Понимаю, вам не сладко». «У синдиката профессиональные специалисты узкого профиля, не уступающие в мастерстве нашим. Но вы держитесь. Больше одной команды они прислать не успеют, а рейдер скоро уедет ни с чем. Срок командировки заканчивается. Об этом, я думаю, позаботиться. Тогда ваша жизнь будет вне опасности». «Хорошо бы», — кивнул Штифтон. «И лишь бы не было страховщиков». «Вы имеете в виду тех, кто исполнит их работу в случае неудачи?» — уточнил Ламье. «Да, Мишель». «Ну», — задумчиво произнес Мишель, — «прибывшие будут под наблюдением, а местных мы вычистили, шеф». «Да, и с учетом того, что киллеров должны сдать нашим оперативникам из центра, навряд ли будет страховщик». «Какой смысл засылать сюда спецов, если можно все провернуть местными силами?» «Нет, шеф, думаю, его не будет. Двоих вполне достаточно, чтобы решить вашу проблему». И, увидев, как побледнел гость, поправился. «Простите, шеф, не хотел вас обидеть». «Да, я все понимаю, Мишель. Неуютно чувствовать себя мишенью и гадать, откуда прилетит привет». «Держитесь, шеф». И не такое проходили. Посидев еще с час, Штифтон распрощался и ушел. Он решил переночевать на конспиративной квартире Вейса. Он лег на диван, не раздеваясь, и забылся тревожным сном. Утром его разбудил писк из кино. Зеленый огонек на панели говорил ему, что данные обработаны. Встав, он пошел в душевую комнату. Принял душ, открыл холодильный шкаф. Достал пакет сока и освеженный направился к эскину. Результат был неожиданный. Единственные, кто подпадал под заявленные требования, были флористка Марго Торн и бармен Ларуш Байзар. Они встречались пять лет назад на планете Дивуль, входящую в АОМ, и некоторое время вместе работали в офисе компании по производству косметических средств, долголетия и красота. Он барменом в небольшом кафе при компании, она в секторе рассылки рекламы. Это было уже что-то. Штифтон связался с Ламье. «Слушаю, шеф. Доброе утро». «Доброе, Мишель. Есть совпадение. Флористка Марго Торн и бармен Ларуш Байзар одно время работали в одной компании». «Так-так», — протянул Ламье. «А вы не уточняли, когда они туда поступили работать и когда уволились? И были ли там смерти среди персонала компании?» «Но за кого ты меня принимаешь, Мишель?» — немного обиделся Штифтон. «Конечно, я отправил такие запросы. Вот, сижу, жду». «Не обижайтесь, шеф. Я просто хочу вам помочь. Если вы узнаете, что смерти были, срочно готовьте чистильщиков». Я узнаю, где они забронировали номера в гостиницах, и пошлем ребят туда. Нужно действовать быстро и неожиданно для них. Сразу с порога. Предлагаю такой план. Ваши люди ждут их в номере. Я подключу станеры к камерам. Как те войдут, сразу атакуем станером, обездвиживаем и ваши ребята вкалывают сыворотку правды. «Если это агенты синдиката, они сразу умрут от блокады, и дело сделано. Если ошиблись, стираем память о происшествии и ищем других». «Хорошо», — принимается Мишель. Штифтон отключил связь. Через несколько минут пришел ответ на его запрос. «В компании «Долголетие и красота»?» В то время, когда там работали подозреваемые, умер заместитель генерального директора и совладелец компании Роб Монсон. Сердечный приступ в лифте. Бармен уволился через месяц после этих событий, флористка через три месяца. Он вновь вышел на связь с Мишелем Ламье. «Есть умерший Мишель, совладелец компании Роб Монсон. И знаешь что?» Компания вскоре разорилась, а ее активы выкупила некая фирма из Валорской республики «Ворожея». А она проходила у нас по связям с сетью косметических клиник «Нелея Пролонг». Вот даже как. Тогда все становится проще, шеф. Ну, я пошел заниматься нашими делами. В обед прибудет лайнер. Штифтон спустился на нулевой уровень. Там находилось конспиративное помещение управления, и там проходили встречи с внедренными в структуры станции агентами. Но сейчас он вызвал двух радикалов, агентов, живущих на станции, но нигде не числящихся. Для всех их просто не существовало. Они жили под вымышленными именами, меняли внешность, места обитания и должны были в случае нужды выполнить щекотливое поручение и скрыться. Вскоре появились два типа. Внешне невзрачные, они вошли и сели на стулья. Каждый прочитал на мониторе свое задание, и оба вышли так же молча, как и пришли. На пятом пирсе стояла прогулочная яхта, оформленная на некоего мистера Грума Паттерсона. На ней радикалы убудут к соседям на станцию Шлозвинга, где их встретят агенты, внедренные в новообразованное государство Новороссийское княжество. Образованное неизвестно кем и с какой целью, но уже показавшее зубы и отстоявшее свою независимость. Такие государственные новообразования могли быть опасными. За ними могли прятаться крупные преступные кланы, стремящиеся к власти и они брались под наблюдение силами ада. Сделав все, что было в его силах, Штифтон вернулся в свой сектор и приступил к работе. «Лиза, сейчас я приму душ, переоденусь и заходи за мной. Пойдем в ближайший ресторанчик, отметим наше прибытие и... Может быть, мы встретим там мужчин нашей мечты». Рассмеялась приятным, казалось идущим из глубины ее тела, чарующим смехом Марго Торн. «А уже завтра отправимся в офис компании и приступим к нудной, кропотливой работе». «Ой, Марго, я так рада, что с тобой познакомилась», — радостно воскликнула невысокая худая блондинка с немного наивными, большими глазами. «Ты такая душка! С тобой так интересно!» «Ладно уж, я обыкновенная, только немного старше тебя, можно сказать, старуха», улыбнулась крупная стройная брюнетка с невыразительным лицом и прямыми волосами, лежавшими на плечах. «Жду». Она приложила к замку магнитный пропуск и, открыв дверь, вошла в номер гостиницы на третьем жилом уровне. Прикрыла дверь, поставила на пол свои вещи, сбросила туфли и прошла пару шагов. Неожиданно она почувствовала слабость и упала. Чьи-то сильные руки подхватили ее и, небрежно протащив по полу, уложили на кровать. Девушка увидела человека в маске и все поняла. Она обреченно закрыла глаза, почувствовала холод металла на руке. И вскоре ее сердце остановилось. Через час в номер заглянула блондинка и, увидев подругу, лежащую в одежде на кровати, обиженно воскликнула: "Марго, а как же ресторан? Хватит валяться". Девушка не отвечала. "Марго, хватит спать", капризно повторила блондинка. "Ты забыла? Нас ждут мужчины нашей мечты". Девушка подошла к кровати и стала толкать подругу в плечо, пытаясь разбудить но та по-прежнему не подавала признаков жизни. «Тебе плохо, Марго?» Оставив подругу, блондинка подошла к монитору на стене и нажала кнопку экстренной помощи. «Моей подруге в номере 43 стало плохо», сообщила она и стала ждать прибытия скорой помощи. Вечером Штифтон просматривал сводку происшествий на станции. Значимыми после воровства кредитных карт были две необъяснимые смерти новоприбывших мужчины и девушки. Они умерли в одно время от сердечного приступа. Штифтон удовлетворенно отложил сводку и встал. Штаб-майор был с собой доволен. «Неплохо поработал», — похвалил он сам себя. «Надо зайти к Мишелю и узнать, как все произошло». У лифта стояли два оперативника из центра. Они не обращали на Штифтона никакого внимания и обсуждали прелести какой-то дамы. Двери лифта открылись, и они втроем вошли в кабину. Как только лифт поехал вниз, Штифтон почувствовал легкий укол в левое бедро и потерял опору под ногами. Язык одеревенел. Его тело обмякло, но его подпирали плечами два оперативника, и он не упал. «Вниз», — проговорил один из них со светлыми волосами и челкой. Второй, похожий на него, но более высокий, нажал кнопку нижнего этажа станции. «Вот они, страховщики», — с удивлением и горечью подумал Штифтон. «Как грубо работают». «Шеф сказал, как с ним поступить?» — спросил высокий. «На наше усмотрение, только чтоб избавились от тела. Тогда отправим его в мусорный измельчитель. Там сегодня дежурит спец из разгромленной вейсом бригады синдиката». Штифтон понимал, что пришли его последние минуты жизни. Сейчас его сунут под ножи, и если этих двоих спросят, куда он делся, они просто пожмут плечами, а шеф из центра их прикроет». Пройдет пара дней, и именно этот шеф станет во главе управления. Лифт остановился. Его вывели под руки и потащили по затемненному коридору. В большом высоком помещении гудел прожорливый измельчитель мусора, сминающий и дробящий все, что попадало в его мощные челюсти. Вдоль стен стояли ряды контейнеров. Метрах в тридцати от мусороприемника возился у сортировочной машины рабочий. Штифтон, не в силах что-либо сделать или сказать, в ужасе, обливаясь холодным потом, висел на руках своих убийц Его тащили к мусороприемнику И чем ближе был его зев, и чем громче урчал ненасытный монстр, тем больше его захлестывал ужас и паника Он был на грани потери сознания И ушел бы в спасительную темноту, если бы не утробный звук мусородробилки Он не мог оторвать взгляда от мерно катившегося по транспортерной ленте мусора «Какой тяжелый!» — недовольно проговорил Высокий «Поднимай его за ноги!» Штифтона подхватили за руки и за ноги Раскачали и... Он полетел в пасть мусороприемника Открытый космос Материнская планета Старик открыл карту и грязным пальцем стал вести предполагаемый маршрут. «Так», — произнес он, — «мы в лиге от Брода. Минут двадцать ходу. Переходить Брод нужно ночью. Сейчас вернемся назад до развалин полицейского участка и пробудем там до темноты. Если бандиты надумают нас преследовать, то пойдут к переправе, не найдя нас, вернутся к катакомбам. Что скажешь, Дон?» — Что скажу? — Скажу, план приемлемый. Веди. Небольшой отряд развернулся, ушел с дороги в сторону пустыря и направился на северо-запад, туда, откуда они приехали. Впереди шагал Рамсаул, мальчик шел посередине, тылы прикрывал щити на вепре. — Если бы не твое оружие, Дон, — не оборачиваясь говорил старик, — ни в жизни не остался бы на пустыре ночью. «Нужно быть очень осторожным!» С темнотой вылезают хищники. «Самсул, не отставай!» — прикрикнул он на мальчишку. «И нечего глазеть по сторонам!» «И вовсе я не глазею!» — с обидой ответил Самсул. «Я осматриваюсь!» Вскоре чуть в стороне от дороги показались развалины двухэтажного здания, заросшие кустарником и высокой травой. «Под ноги смотри, Самсул!» — не отставал старик. «Там ямы, землероек могут быть. Попадет в нору нога, и все. Считай, погиб. Землеройка все пальцы отгрызет. И ты, Дон, смотри на бугорки, обходи их стороной. Тут что ни шаг, то враг». В сгущающихся сумерках они извилистым путем приблизились к развалинам. В лагах в тридцати Рамсаул остановился и поднял руку. «Не нравится мне эта тишина». Внимательно вглядываясь в черный зев дверного проема, негромко произнес он. «В чем дело?» — щетина стала оглядываться. «Дерьмо под ногами». «И что?» — не понял щетина. «И то! Оно свежее!» — пояснил свои опасения старик. «В развалинах могут быть беглые». «Что ты предлагаешь?» — вытащив оружие, негромко спросил щетина. «По кругу пойдем». «Самсул, ставь станер на широкую полосу». Они осторожно, не приближаясь, стали обходить развалины. Крыши не было, один угол обвалился. С правой стороны сохранилась каменная ограда, к ней и шел Рамсаул. Но дойти до ограды они не успели. Те, кто сидел в засаде внутри развалин, ждать не стали. По-видимому, не посчитали их серьезным противником и, заметив, что они уходят, не выдержали. С громким криком из дверей и окон полезли полуголые мужики и женщины В руках они держали камни и палки Восемь, успел сосчитать щетина Это были подобия людей, грязные, вонючие Смердящий запах немытого тела и гниющих ран Доносился даже с такого расстояния С обезумевшими глазами они визжали, кричали Подбадривая себя и спотыкаясь бежали к ним Какая-то женщина с обвислым животом и кривыми ногами вырвалась вперед, размахнулась и кинула камень. Он не долетел и упал у ног щетины. Он открыл огонь из игольника. Рамсаул стрелял по окнам. В результате меткой стрельбы щетины с нападавшими было покончено за пять-шесть секунд, и их тела остались лежать перед развалинами. В проеме второго этажа мелькнула косматая голова и исчезла. «Ждите меня здесь», — приказал Щетина. «Если что, прикройте спину. Следите за окнами». Рамсаул кивнул. Он понимал, что соваться внутрь всем троим не стоит. Щетина, как более опытный боец, доказавший свое право командовать, знал, что делал. И старик его право не оспаривал. «Самсул, мальчик». «Дай мне, станер, попросил Щетина и, взяв его в левую руку, направился к развалинам. Уже подходя к разрушенному углу, он краем глаза заметил, как из окна вывалилось тело с камнем в руках. Грязная, со спутанными волосами, голая женщина в одних лишь трусах упала с негромким вскриком к его ногам. Щетина обернулся и показал большой палец старику. Не обращая внимания на труп, осторожно заглянул внутрь. Несколько раз выстрелил впереди себя из Станнера и направился к лестнице, ведущей на второй этаж. Мелькнула еще одна фигура, и он приложил ее через стену лучом Станнера. Дошел до верхней площадки и заглянул за угол. У его ног лежал мужчина с дубиной в руках. Щетина выстрелил ему в затылок, перешагнул тело и направился дальше. Он обошел весь второй этаж и больше никого не обнаружил Спустился по лестнице и увидел в проломе на противоположной стороне Силуэт убегающего по пустырю человека В большой комнате в яме горел костер Над ним на деревянной треноге висело ржавое ведро И там что-то варилось Когда щетина подошел к ведру, его чуть не вырвало Там варилась человеческая нога отрезанное по колено. В углу в куче мусора кто-то зашевелился. Щетина на слух выстрелил из станера и подошел. Там сидела парализованная лучом станера, прикрываясь мертвым ребенком без головы, голая женщина. Больше никого в развалинах не было. Не став убивать женщину, не хватило моральных сил. Он вышел к старику и мальчику. Пусто, сообщил он. «Но внутрь я не пойду. Там человека варили. Не могу смотреть». Рамсаул, понимая его состояние, кивнул. «Хорошо, я тебя понимаю. Пошли на второй этаж». «Там все загажено, воняет», — отозвался Щетина. «Может, тут переждем?» М -м -м, «Можно и тут». Старик уселся на камне рядом с убитой женщиной. «Вот так беглые и живут. Хуже зверей». «Жрут друг друга, насилуют. Вот она какая, наша материнская планета, колыбель всего человечества. У вас там не так, Дон?» «Не так, Рамсаул. Но всякого дерьма тоже хватает». «Куда же без него?» — согласился старик. «Оно отсюда и выплыло. Ты говорил, у тебя есть еда?» «Держи». Щетина достал из заплечного мешка копченую рыбину и протянул старику. Потом достал еще одну и дал мальчику. «А ты есть не будешь?» — спросил Самсул. «Не могу, Самсул. После того, что видел, кусок в горло не лезет». «Да, к этому привыкнуть надо», — согласился с ним Рамсаул. Старик очистил аккуратно рыбину и, не спеша, посасывая, стал есть. «Ты, Дон, не такой, как другие, — продолжил разговор старик. — Ты не просто хочешь выжить. Видно, что у тебя есть будущее. И ради него ты корячишься изо всех сил. У нас, здесь живущих, будущего нет. Мы просто стараемся выжить. Пусть по-скотски, цепляясь за нее проклятую, но хотим просто выжить. Хоть день, хоть час. Сами не зная, для чего нам вообще жить». «Мучиться, скитаться, голодать, убивать, чтобы не быть убитым. У нас тут нет будущего. Так вот». Старик замолчал, доедая рыбину. Обсосал обглоданный хребет и выкинул его подальше от себя. Вытер о штаны руки и спросил, как бы между прочим. «Ты сам-то знаешь, как долго тут задержишься?» Если мой помощник, которого я оставил вместо себя, все сделает правильно, то, думаю, покину планету скоро. — А если не сделает? — живо спросил мальчик. Щетина потрепал его по голове. — Сделает, малыш. Обязательно сделает, иначе я не оставил бы его вместо себя. Мальчик улыбнулся. Он верил этому Дону. — А почему ты, Дон, попал сюда? — спросил он. «Не почему, а за что?» — невесело улыбнулся Щетина. «В космосе много заселенных планет, и однажды люди нашли мир, который отличался от нашего мира. Там действуют совсем другие законы Вселенной, там властвовала магия и колдовство. Можно просто сказать слово и создать в руках сгусток плазмы. Можно просто пожелать, и в твоих руках появится предмет, какой ты хочешь». «И еда?» — с восторгом спросил Самсул. «И еда, малыш. Сам этот удивительный мир был закрыт от остального космоса непроницаемым барьером, и только через гравитационные воронки можно было попасть в этот мир. Там люди могли жить почти вечно. Но не только люди живут в этом мире, но и орки, и маленькие дворфы, и ушастые эльфары. Этот мир прекрасен и очень опасен. Сила, вырвавшаяся из этого мира, способна погубить все живое, но и соблазн получать оттуда магические компоненты и тела жителей этого мира, в которые можно перенести сознание и жить очень долго, почти вечно, меняя тела одно за другим, не дает покоя многим, имеющим деньги и власть. Их цель — попробовать прибрать этот мир к своим рукам. Они не понимают, что контролировать его они не смогут. Щетина помолчал и продолжил. Я встретил одного человека из этого мира. Мы его взяли в плен, и он нам показал, что значит пытаться справиться с ними силой. Он чуть не разрушил боевой крейсер. Убивал космодесантников в полном боевом снаряжении, сам будучи голым. Брал под свой контроль членов экипажа. А потом просто покинул корабль. Недооценив опасность, я самонадеянно думал справиться с ситуацией и в итоге провалил важное задание, а это сказалось на политической обстановке. Чтобы не быть списанным и убитым, бежал сюда. Здесь я вроде как в командировке, и мои противники это понимают. Я им мешаю прибрать к рукам этот мир, и пока я жив, они ничего сделать не смогут. «Вот как!» — покачал головой старик. «Везде идет своя война. И тут, и там. Нигде нет человеку покоя. Да уж, нигде не сладко. Вот думаешь, что у нас дно, а нет. Оказывается, есть места и похуже». Они просидели у развалин еще пару часов, пока старик, ориентируясь по одним ему известным приметам, не встрепенулся. «Пора», — вставая, — сказал он. «Бандиты забрали машину, засаду с реки сняли. Ночью они сидят в катакомбах тихо. Ну, пошли за мной и осторожно. Отдай Самсулу Станердон. Дон». Щетина вернул мальчику Станер. Шли они не спеша. Проходя мимо места, где оставили электромобиль, увидели, что его уже нет. Старик оказался прав. На берегу реки кто-то тоскливо завыл, и у щетины по спине пробежали мурашки. «Шкода пугает», — пояснил, усмехнувшись, старик. «Лягушка. Окажется, что зверь страшный. Хищник он подбирается тихо, запомни, Дон. Только если они ведут общую охоту, тогда перекликаются, загоняя жертву». «Я смотрю вперед», — инструктировал старик. «Самсул, смотри влево, а ты, Дон, смотри вправо и чаще оглядывайся». Скоро из-за тучки, окрасив пейзаж стальными красками, выглянула луна. Сразу стало светлее. У ног щетины плескалась вода. «Удачно прошли», — прошептал старик. «Видимо, хищников немного распугали. Идем след в след, не отставайте». И первым вошел в воду. «Может, обувь снимем?» — тихо предложил Щетина. «Нельзя, адон, отозвался мальчик. «Тут пиявки присосутся и под кожу залезут, потом вырезать придется. Они в песке живут». Реку перешли вброд без проблем. «Ну вот, теперь до леса с болотом рукой подать», — улыбнулся старик. И в ту же секунду из воды выметнулось длинное гибкое тело. Щетина не успел что-либо понять, как упал, сбитый сильным ударом на прибрежный песок. Огромная змея, обвивая его кольцами могучего тела, стала душить.